Глава 45 пятая. Илья. Ее ладошка была настолько маленькой, что смотрелась в моей руке просто крохотной. Я поднес ее к губам, поцеловал каждый пальчик и крепко сжал. Нана шла по бордюру, улыбаясь мне. Ступала на носочках, как настоящая балерина, смеясь и время от времени выдавая какие-то па, а у меня все внутри переворачивалось от счастья потому что эти улыбки предназначались именно мне. Мы просто гуляли, и глаза девушки горели, когда она кружилась или просто дурачилась, изображая какой-нибудь танец. Но это и было настоящее искусство. В каждом ее движении, взмахе руки, в наклоне головы. И мне ужасно нравилось наблюдать за ней в такие минуты. А еще... Невозможно было представить, что когда-то будет достаточно просто смотреть на нее. Нет. Мне постоянно хотелось сгрести ее в охапку, надкусить, раздавить в объятиях, сжать, придушить своей страстью, нежностью и, наконец, съесть. А потом долго-долго лежать рядом и любоваться этой бесконечно потрясающей девушкой. Наверное, я немного тронулся от любви но чувствовал себя круто. «Почему бы тебе не поступить в Академию хореографии?» — предложил я, ловя ее на руки в изящном прыжке с бордюра. Покружил, поставил и прижал к себе. Ой, в глазах Наны сверкнула растерянность. «Я больше двух лет не занималась танцами. Но ты рождена для этого?» — поцеловал ее в лоб. «Иначе для чего же еще?» Она рассмеялась, и мы пошли дальше по дороге. «Хорошо, что мы не остались у твоего отца. Там неуютно». Нана убрала за ухо прядь волос. От моего взгляда не укрылись солнечные лучики, загоревшиеся в ее глазах. Все-таки мое предложение по поводу Академии ее заинтересовало. «Это наша с тобой вторая такая прогулка. Спокойная и тихая. Подышали выхлопными газами. Согласился я» сворачивая на вокзальную площадь, с которой все у нас когда-то начиналось. Я уже привыкаю к этому городу, к его сумасшедшему ритму и загазованности. Она потянула меня за собой, ускоряя шаг. Хотя на море тебе бы точно понравилось. Там дышится легче, там все оживает, и никуда не нужно торопиться. — Мы еще съездим, — пообещал я. — Этапы по суперкроссу проходят по всей стране. Поспешил за ней, чтобы не разъединять рук. А еще есть кубок Европы, мира. Жалко, что дядя Ваня не оказалась дома. Нана пошарила по карманам и выудила какой-то ключ. «Очень хотелось вас познакомить». «Мне тоже жаль», — сказал я честно. Девушка повернулась ко мне и повертела ключом в руке. «Зато у меня есть вот что». Хитро подмигнула она и игриво дернула плечом. «Можно попрощаться с моим чердаком?» Сделала несколько шагов спиной вперед и закусила губу, дразня. «Можно даже переночевать? Все равно до твоей квартиры еще пилить и пилить пешком». Меня не нужно было уговаривать. Организм среагировал моментально. Я припустил следом за Наной, которая, смеясь, уже бежала к нужному зданию. Рядом с ней трудно было сохранять контроль над своим телом и разумом. При взгляде на точенную талию, аккуратную упругую попку, длиннющие черные волосы и губы цвета спелой малины башку срывала сразу, напрочь. А когда она вот так со мной заигрывала, делая недвусмысленные намеки, хотелось догнать, прижать к стене и жадно целовать, пропитываясь насквозь запахом ее кожи, с тонким привкусом летнего соленого моря и дикого ветра. «Эй, кто из нас спортсмен?» — хохотала она, оборачиваясь, чтобы убедиться, что я иду следом. «Я уже сомневаюсь». Остановившись у основания лестницы, Нана поманила меня пальчиком. «Догони меня, дохляк!» Убедилась, что все еще иду следом, и, сопровождаемая собственным заливистым смехом, побежала вверх по лестнице. Смех оборвался, когда она добралась до верхней площадки и дернула на себя дверь. Вот здесь уже и я полетел вслед за ней со всех ног. «Нана!» Я удивилась, услышав за дверью мужские голоса. Остановилась, стараясь отдышаться, и вдруг замерла. «И где она?» — спросил хорошо знакомый скрипучий баритон. Следующее мое движение было спонтанным. Дернула на себя ручку двери, и от увиденного кровь застыла в жилах. На чердаке было сумрачно. В лучах тлеющего за окном заката ясно вырисовывались две фигуры. Один мужчина сидел на стуле, дядя Ваня. Его голова была склонена к груди, руки прихвачены за спиной веревкой. Едва он поднял на меня взгляд, как я заметила на его лице, кровоподтек. Кто-то разбил ему губу, и этим кем-то совершенно очевидно был второй мужчина. Когда наши с ним глаза встретились, в моей голове вихрем пронеслись мысли о невозможности происходящего, ведь я оставила его там, в горящем доме, с пробитой головой. Считала, что его смерть до конца дней будет моим самым страшным грехом, а теперь... Теперь отчим стоял посреди моего чердака, направив дуло пистолета на того, кто мне был очень дорог. Как он нас нашел? Здравствуй, милая дочь! Улыбнулся дядя Жора и свободной рукой поправил очки. Я судорожно вздрогнула, видя, как оружие в его руке перемещается, делая меня мишенью. За спиной послышались быстрые шаги. — Илья, нет, он не должен пострадать из-за меня, но не успела я дернуться, как Илья был уже рядом. Метнулся вперед и закрыл собой мое окоченевшее от страха тело. — Какая у тебя группа поддержки? Отчим сделал шаг в сторону, я тоже. Невыносимо было осознавать, что кто-то из-за меня теперь находится на прицеле. — Ты как в доверие людям втираешься, дрянь? Опять одним местом. Рука моего парня сжалась на моем запястье, но я, игнорируя это, встала с ним рядом. — Слушай, урод! — сказал ему Илья, закипая от злости. — А ты, сосунок, молчи! Потрясая пистолетом, дядя Жора поправил очки. — Тебя я не спрашивал. Я подалась вперед, плечом оттесняя Лемона назад. — Знакомься, Илья. Это мой отчим. Произнесла я хрипло и сглотнула. «Вы входите, входите, не стойте!» Обходя нас полукругом, скомандовал незваный гость. «Живее! И дверь закрой!» Мы послушно ступили внутрь, сзади лязгнул замок. «Удивлена? Доченька!» Хмыкнул дядя Жора, тяжело дыша. «Думала, прикончила меня? Нет!» Сильнее надо было бить, сильнее. «Какая я тебе доченька!» — прошептала я устало. Стоило ему сделать шаг вперед, как Илья снова загородил меня собой. «Зачем ты пришел?» — произнесла я уже громче. И откуда у меня только силы взялись на это? Разум подсказывал, что нужно было бежать, но ноги буквально приросли к полу. Страшно было даже шевельнуться, ведь этот псих готов был на все. Раз уж преодолел такое расстояние, чтобы найти меня, то ни перед чем не остановится, это точно. «А как ты думаешь?» — спросил он, улыбаясь. «Правильно. Живой он меня не отпустит. Или задержит, как преступницу, вывезет отсюда. А дома снова будет издеваться, но уже более изощренно и жестоко». «Я в твою дыру не вернусь!» «Лучше сдохну!» Я судорожно вцепилась в руку Ильи, мысленно умоляя, чтобы тот не делал глупостей. «Нет!» Не сводя с меня глаз, отчим взвел курок. «Ты нужна мне живой. Будешь делать, что скажу. Придется тебе за все ответить». «У тебя не получится. Я с тобой не поеду». Моя нижняя губа задрожала от страха. Он улыбнулся. — На тебя завели уголовное дело, моя дорогая. Покушение на убийство, поджог, да и документы у тебя поддельные, так? На его лице снова появилась самодовольная ухмылка. — Хорошо, — содрогнулась я. — Отпусти их, и я пойду с тобой. Вырвалась и сделала шаг вперед. — Нет, Нана! Голос Ирии задрожал от гнева. Руки обвелись вокруг моей талии, потянули назад. Я оттолкнула их силой, но они не собирались отпускать. Уперлась с ногами, повернулась, посмотрела в любимые глаза, умоляюще: «Уходи, Илья, пожалуйста, уходи!» Я люблю его, чертовски люблю, до ума помрачения. Нельзя, чтобы он пострадал из-за меня, только не это. Никогда себе не прощу. Вырвалась и обернулась. «Отпусти их, пусть уходят!» Воскликнула я, указывая на дядю Ваню. Гончар сидел, глядя на меня, с таким ужасом, что даже не сотрясался от тиков. Я снова почувствовала, как мои запястья сжали руки Ильи. «Пожалуйста, сделай так, как он просит», — попросила я, поворачиваясь к нему. Высвободилась осторожно, но настойчиво. «Пожалуйста». Это было нашим прощанием. Илья держал меня одним взглядом, а я пыталась запомнить его таким, каким любила — сильным, крепким и молодым. — Ладно, пусть идут! — махнул пистолетом отчим, указывая на дверь. — Иди, пацан! Но никто не двинулся. — Дядь Вань, прости меня! — сказала я, повернувшись к нему и до боли сжала челюсти. — Уходи, ладно? Все будет хорошо! посмотрела на Жору. «Развяжи его, пожалуйста». Тут, не отрывая от нас взгляда, проследовал к стулу, встал за спиной у гончара, опустил руку и, продолжая держать нас на мушке, дёрнул за веревку. «Уходи!» попросила я Илью в последний раз. «Если любишь, уйди». Он должен был понять. Это все ради него. «Иди!» Отчим бросил веревку на пол и мотнул головой в сторону двери. «Валите, пока отпускаю!» Гончар встал, расправил затекшие руки, потер запястье. «Нана, уходи!» Вдруг сказал он, выразительно глядя на меня, кивнул и как-то совсем паотически тепло улыбнулся нам с Ильей. «Нет, нет, только не это! Эй, у нас был уговор!» Недовольно прорычал дядя Жора, видя, как гончар разворачивается к нему. — Дядь Вань! — заскулила я, оседая. — Не глупи, уходи! Но он уже двигался на человека с оружием. Кровь застучала в моих висках, комната закружилась перед глазами. Руки Ильи заботливо подхватили меня под локти. — Стоять! — Отчим, взбешенный неповиновением, сделал шаг назад к окну, вытянул руку с пистолетом и взвел курок. «Стой! Кому сказал!» Но гончар еще решительнее шагнул ему навстречу. «Нет!» — услышала я собственный истошный крик перед тем, как раздался выстрел. Все звуки слились в один звонкий оглушающий хлопок. Тело дяди Вани дернулось, подаваясь назад, Но на ногах он устоял, покачиваясь, прижал руку к животу и снова бесстрашно шагнул в сторону убийцы. Я поняла, что кричу, когда из глаз брызнули слезы, а горло охрипло. Руки Ильи сильнее впились в мою талию, не давая метнуться вперед. Мою голову пронзила боль, дыхание перехватило. Он его убьет, убьет, за что? Но тут раздался новый выстрел, бах! Я упала на пол, глядя, как вместо того, чтобы упасть назад, дядя Ваня летит вперед, наваливаясь на жору всем телом. Треск, звон разбитого стекла, грохот. Секунда, превратившаяся в вечность, и я, как в замедленном кино, смотрящая, как они, обнявшись, летят вниз. — Нет! — завопила я, хватаясь за Илью. Зарапаясь, из куля поползла к окну, чуть не бросилась туда вниз, за ними, когда парень обхватил мои плечи и сомкнул на них свои руки железной хваткой. Я кричала, я дергалась, рыдала, выла, пока не обмякла, сдавшись. И вдруг начала задыхаться, судорожно хватая ртом воздух. Почувствовала, как Илья поднимает меня на руки, несет. Сквозь пелену и слез видела, как он вытащил меня из помещения. «Воздух. Да, мне нужно немного свежего воздуха, совсем чуть-чуть. Нана, Нана, как из тумана слышался голос Ильи. Его пальцы размазывали влагу по моему лицу, а из моей груди вырывались все новые рыдания. Я видела, видела, своими глазами два распластанных на асфальте тела. Его больше нет. Нет. Идем. Поддерживая за талию, Илья потащил меня вниз. Не помню, как мы добежали туда, где среди сотен и тысяч осколков на дорожке у здания старого вокзала в луже крови лежали два неподвижных тела. Я упала на колени, а руки Ильи бережно перевернули дядю Ваню, все еще лежавшего сверху на трупе моего отчима. Изо рта гончара вытекала красная струйка. Весь живот был залит красным, но глаза... Они еще были приоткрыты и смотрели прямо на меня. Жив! Жив! — Дядь Вань! — у меня заплетался язык. Склонилась над ним, пробежала пальцами по лицу, нащупала руку и крепко сжала в своей руке. — На! На! Прохрипел он, кашляя. Кровь толчками вырывалась из его рта. — Да, я здесь. Я с тобой. Отодвинулась немного, чтобы дать Илье зажать ладонью рану на его животе. — Прости меня, прости, пожалуйста, прости, если сможешь. — Борись, пташка. В его горле забулькало. Голос сорвался на хрип. — Сражайся до последнего, помнишь? Ему было трудно дышать. — Пожалуйста, не умирай. Схлипнула я, видя, как мои пальцы заливают его кровью. Наклонилась ниже к его губам. «Я не мог быть тем, кого люблю, а ты все еще можешь. Слышишь?» «Да». Мне было стыдно, что он тратил свои последние силы на эти слова. «Распорядись этой жизнью правильно, хорошо?» Дождавшись моего кивка, дядя Ваня с трудом выдохнул. «Проживи ее достойно!» Выдохнул с хрипом «И будь счастлива!» Он беспомощно дернулся всем телом, Затем его рука безвольно разжалась. Губы расслабились и застыли, Глаза замерли, глядя куда-то сквозь меня. Мои пальцы задрожали, Утопая в его еще теплой крови. Плечи заходили ходуном от новых рыданий. Я только что потеряла своего лучшего друга, самого доброго, щедрого, мудрого. Он умер, и мы больше никогда не увидимся. Никогда. Выдохнув, почувствовала, как силы покидают меня. Слезы капали на его тело, перемешиваясь с кровью, и тут же остывая. Перед глазами все плыло. Сознание отказывалось принимать произошедшее. Нет, это не может быть правдой. Нет, нет. Рука Ильи опустилась на лицо дяди Вани и бережно прикрыла веки. Я все еще плакала, когда под звук сирен нас окружили десятки незнакомых людей. Все еще дрожала, когда, сидя на бордюре, Илья укачивал меня в своих объятиях, пытаясь успокоить. Я была ослеплена болью. Мне не хотелось жить. Но только его сильные руки раз за разом возвращали меня в сознание, уговаривая остаться и жить снова, как того и просил один очень хороший человек, память о котором мы будем хранить в наших сердцах всегда.